Глава 21. Лара Васильевна по праву гордилась своей выдержкой. Этому быстро учишься в ковене скрывать свои настоящие эмоции. Но сейчас щёки предательски горели, и как маленькой девочке хотелось спрятаться за спину молчаливого оборотня. Таро не когда ей не врали. Даже самые дикие комбинации, казавшиеся абсурдом, на самом деле оправдывали себя. Просто это она не могла растолковать их правильно. Нет, не зря в каждом раскладе мелькал трифовый король, а она-то думала, дар слабеет. Здравствуй, лисичка. Давно вытравленное из памяти прозвище обожгло сердце раскалённым клеймом. И лёгкая хрипота в голосе взбудоражила силы, энергия потянулась к стоящему напротив мужчине. Играла и ластилась, как истосковавшаяся без хозяина кошка. Конечно, он ничего не почувствовал, человек ведь Здравствуй, Фёдор. Не смогла заставить себя назвать его Федюшей. Столько времени прошло. В последнюю их ночь думала, что она шепталась на всю жизнь вперёд, а в итоге и на 5 минут без него не хватило. Как только рано утром прокралась за порог, оставляя спящего в смятенных простынях мужчину, так чуть от тоски сердце не разорвалось. Кажется, его тоже одолевали воспоминания. На широких скулах ходили желваки. Но вместо заслуженной брани Лара услышала почти ласковое: "Всё цветёшь". Усмешка мазнула по губам полынной горечью. Ещё как цветёт. От ноги одно название, спина ноет, и без дочкиных зелий ни одного вечера не обходится. А вот он всё такой же крепкий, только волосы совсем побелели от седины. Но это нисколько его не портит. И до смерти хочется снова увидеть его улыбку, но мужчина был хмурый, собранный. Эти взгляды, что он бросал на дочек, Федя только внешне простоком выглядел. Такой рубаха парень с бесхитросным взглядом и широкой улыбкой. Но Лара была уверена, он всё понял, как только машина въехала в бокс. Но кто же знал, что лучший механик Москвы это Елисовский? Её Адам и отец девочек. Да и ты молодцом. Нам нужна машина. Мужчина ещё сильнее нахмурил широкие брови. В<td>череей фонило напряжением, особенно от Анны. Она всегда чувствительной была, и несмотря на показную дурашливость, соображала так же быстро, как Жанна. У меня есть машина, произнёс медленно. Всю жизнь бы его голос слушала. Вдоль позвоночника опять толпа мурашек, и даже боль в ноге утихла. Фёдор Григорьевич, мы торопимся, встрял в лад. Ох, зря. Федя до жути ревнивый. Вонка глаза засверкали. Вот и езжай. Отъёг тут же. Без них, кивнул на неё и дочек. Фёдор, хватит, попыталась урезонить. Лет много прошло, тебя жена, дом ждёт. Лара сама ему благоверную подвела. Вот как только родила, очухалась немного, и тут же на поклон к ворожее Ковина побежала, чтобы самой, обливаясь слезами, рвать нити их судьбы. е перекладывать в другой узор. Федя женился на молодой женщине с ребёнком. Хорошая девушка, хозяйственная. А она ещё несколько лет от сердечной боли на стенку лезла. Но выбор был сделан. А жене, знаешь, очень интересно. Развёлся я 5 лет как. В груди радостно ухнуло. Свободен. Но Алла заставила себя покачать головой. Неважно. Нет лисичка, важно. перебил её, верховную северного ковена. Элара послушно замолчала. Хре взглянул на девочек. "Фиквы из гаража моего куда уйдёте, пока не поговорим по-человечески?" А опять сбежать решили и их дочек наших забрать. Жанна судорожно вздохнула. "Какие мы тебе дочки, дядя?" зашептала Анна. "А ну циц" Фёдор сделал шаг назад. А Анюта мигом боевой запал растеряла. С тобой мы отдельно потолкуем. На какой помойке одежду нашла? Лара, девочка, как бомж ходит. Сантый бомж, валянок чумазый, скипела дочка. Жанна тихонько шикнула на сестру. Ну а ты, если на коня села, не остановишь. Лара вздохнула, вся в отца. В угол поставлю, пообещал Фёдор. проникновенно так, и девочка, что удивительно, замолчала. Хватит, рыкнул Влад. Машина, Фёдор Григорьевич, или я возьму её сам. Торопливый волк только не там, где нужно, мог бы и не затягивать. В зимнем домике все вопросы решить. Впрочем, пока всё шло по плану, но знать об этом Владиславу не обязательно. Бери любую тачку и уматывай, но только без них. Упёрся Фёдор, и она слишком хорошо знала этот тон. Точно так же говорил, что не отпустит никуда, женится и будет у них дом полная чаша. На второе свидание определился. Ох, зачем она согласилась с ним встретиться тогда? Провела бы инициацию и забыла, но польстила внимание самого симпатичного парня на потоке. Сам ведь после ночи подошёл И подзависливые взгляды однокурсниц нахально поцеловал, объявляя своей девушкой. "Они поедут тоже. Последний раз по-хорошему прошу", опять заречал Влад. "Товой гляди перекинется. Нет, надо это заканчивать, а то рухнет всё карточным домиком, и до да так что окостей не соберёшь. Поехали с нами, Федя, по дороге и поговорим. Время действительно не ждёт". Стоило сказать это, так легко на душе стало. Будто и не было двадцати одного года разлуки, оплаканных до последнего дня. Однажды молодая и не совсем умная ведьмесса думала, что сильнее собственного сердца, но сейчас дрожь гуляет по всему телу, и до смерти хочется обнять широкие плечи и уткнуться носом в ямку между шеей и плечом, вдохнуть родной запах и не стесняясь разрыдаться. Так плохо без него было. Мужчина сразу оживился. Поеду Какая, говоришь, машина вам нужна? Да я-нами знала, сколько прошло времени. Может, полчаса или несколько, когда до слёз из глаз хочется в туалет, время считать мне станешь. Очень хотелось послать всё к чертямам и тихонько напрудить в углу. Но интуиция в голос орала: всё что угодно, кроме этого. Наверняка у блядку только нужен повод. Он не мог не знать, что в туалета в комнате нет. Когда замок двери щёлкнул, Да, яна была уже морально готова сходить под себя. Мужчина появился в дверном проёме и не скрываясь оглядел комнату, искал лужу, хотя кто его знает, что творится в больной голове. "Увидишь, милая, вести себя хорошо не так уж и трудно". Глубокий голос вибрировал от злости. Её терпение не пришлось ублюдку по вкусу. Наверняка уже решил, как развлечься с нашкодившей ведьмецей. Её благоразумное молчание только сильнее завело мужчину. Подскочив к ней, Вяземский перехватил за руку и сжал так, что она тихонько застонала от боли. Нас ждёт ужин, дорогая. Сумеешь меня развлечь, так и быть, получишь награду. Неприятное покалывание в висках оповестило, что они миновали защитный контур. Без Вяземского она бы упала в судорогах на пороге. Для нейницированных ведьм это самая надёжная ловушка. Выйти из неё можно только с проводником. Бежать в сторону выхода Даяна даже не пыталась. Наверняка вокруг ещё один контур для надёжности. Дом, в котором она оказалась, имел по крайней мере два этажа, и сейчас они спускались на первый. В светлой и уютной, не в пример комнате, а гостиной, их дожидался накрытый стол. Еда на тарелках должна была разжечь аппетит, но Даяну чуть не стошнило. Даже есть рядом с Вяземским, казалось, аморальным. Но чтобы не злить мужчину ещё больше, она шагнула к столу. На полпути в голову пришла идея. Была не была. А помыть руки перед едой. Казалось, Вяземский удивился её просьбе или сделал вид. Какая чистоплотная ведьма. Я это учту. Садись. Не получилось. И есть Даяна не хотела. А с удовольствием воткнула бы ножи в горло одного сумасшедшего ведьмака и заодно верховный южного ковена, который покрывает этого ублюдка. Но пришлось сесть и выполнить просьбу. Даяна расправила на коленях салфетку и взяла вилку с намерением попробовать рагу. Ты меня плохо слышала? От внезапного крика она чуть не обмочилась. Мужчина перед ней оставался всё таким же безмятежным. Так и не скажешь, что он орал дурным голосом. Я сказал сесть. Еду ты ещё не заслужила. Да чёрт с ней с едой. Главное туалет. Даяна послушно отложила вилку. Нервы звенели от напряжения и прошибал холодный пот. Но она смиренно сидела за столом. Будет ему послушная девочка до поры до времени. Стащить бы незаметно нож со стола. Ты очень похожа на мать, неожиданно заявил Вяземский. Такая же забитая Выбор лилит, как обычно, отвратителен. Да-да, зато он наверняка считает себя венцом творения, поехавший крышей ведьмак. Молчишь, дорогая. В последнюю нашу встречу ты была более разговорчивой. Ах, да, твой пёсик больше не защищает хозяйку. Пришлось сжать зубы. Разговор принимал нехороший оборот. Только бы в больную голову не пришла идея вместе Интересно, насколько ему пообещала Демидова? Поговаривают много. Или он просто побрезговал? И хватит изображать из себя немую. Побрезговал, выдавила Даяна почти по слогам. Вяземский смотрел на неё почти не мигая, как кобра. Надо будет спросить у него лично. Без головы не боишься остаться? Не смогла удержаться она. Вяземский уже собрался ей ответить, но послышалась вибрация мобильника. Выругавшись, мужчина поднял трубку. "Я занят", рявкнул раздражённо. Но через секунду искажённое яростью лицо приняло привычное, слегка насмешливое выражение. "Сейчас буду". Нажав отбой, Ведьмак вздохнул и посмотрел на неё совершенно нормальным взглядом. На мгновение даже показалось, что он здоров. И всё вокруг просто затянувшийся кошмар. С тобой слишком много хлопот, Даяна, пожаловался очень натурально, будто она в самом деле виновата. Ничего, я ждал почти год, подожду ещё немного. А если понадобится, уберу и сам у Демидову. Да до неё не сразу дошло. Мозг просто отказывался воспринимать очевидный намёк, как будто предохранитель сработал. Вроде и щёлкнуло, а внутри тишина. Затишье перед бурей из истерики и слёз. Ты, это ты убил маму? Слова крошились и трескались, как сухая глина, царапали горло и забивали рот. Ах, что ты? Разве недостойный ведьмак мог позволить себе подобное? Оборотни, дорогая, очень послушные и молчаливые оборотни. Идём. Он вытащил её из-за стола, как куклу, и по пути запихнул в туалет. Но физиологические потребности отошли на задний план. Даяна всё сделала на автопилоте, хотя лучше бы заработать разрыв мочевого пузыря, потому что если этот урод посмеет прикоснуться, нет, она лучше убьёт себя, но и его утянет за собой в могилу. В комнату её практически впихнули. Давление на виски ослабло, и вместе с этим отказали ноги. Сделав пару шагов, Даяна уселась на пол. Всё кружилось в каком-то безумном водовороте, и щелчок закрывшейся двери прозвучал на периферии сознания. В горло подступала тошнота, и пожар в груди такой, что хочется вскрыть грудную клетку ногтями и вытащить клубок из раскалённых гвоздей и лезвий. Пол под ней потерял свою твёрдость, резко наклонился и пошёл вверх. Но удара не последовало. Выспалённое сознание сжалилось и подарило самый чудесный мираж. Крепкие руки, нежные, но почему-то полные тревоги рычание. А потом да, я на отключилась.